Глава 9 «Мэйзи, можешь, пожалуйста, передать это мисс Месси?» Мистер Джонс выглянул из своей будки и протянул девочке красивую корзиночку с белыми цветами. «Привет, сынок!» — добавил он и погладил Энди по голове. «Слышал о твоем дебюте на сцене. Собираешься стать актером?» а -а -а. Мэйзи посмотрела на Энди и покачала головой. «Это вряд ли мистер Джонс. Он, конечно, умный, но когда ему надо быть умным, он не совсем умный, если вы, конечно, понимаете, о чем я». С корзинкой в руках Мэйзи побежала по коридору к римёрным. Сара только-только начала переодеваться к спектаклю. «Мисс, для вас через мистера Джонса» «Передали цветы», — сказала девочка и поставила корзинку на стол рядом с огромным букетом роз. Его из деревни прислал лорд Тарквини несколько дней назад. «Какие красивые!» — восхитилась Сара и наклонилась, чтобы их понюхать. «А что это за цветы? Не могу понять. Фу!» Она отпрянула назад. С отвращением зажимая нос ладонью. Что такое? выпалила Мейзи. Они воняют! закашлялась Сара. Лук или что-то вроде этого противно как? Мейзи, пожалуйста, внеси их. Мейзи подхватила корзинку и понюхала цветы. Белые звездочки с широкими листьями. Девочке сначала показалось, что это лилии. Но она особенно к ним не приглядывалась. Но сейчас Мэйзи не была уверена в том, что это лилии. В конце концов, лилии не пахнут луком. «Как мерзко!» — пробормотала Сара. Мэйзи видела, что ее глаза наполняются слезами. Я была уверена, что все прекратилось. Кто-то меня ненавидит. «Мисс, я сейчас их выкину». Обещала Мэзи радуясь, что не сказала Саре про иголку в кисточке. Она поспешила обратно к главной двери, позади нее бежал Эдди. «Мистер Джонс, вы помните, от кого эти цветы?» – с надеждой спросила девочка, показывая корзинку. Мистер Джонс нахмурился. «Там нет карточки. Их принес какой-то мальчик». «Совсем недавно, чуть раньше тебя». Он сказал, какая-то девушка заплатила ему два пенса, чтобы он их принес. «Девушка?» – задумчиво спросила Мэйзи. «Нет, карточки тут не было». Она покачала головой. «И это не настоящие цветы. В смысле, они ужасно пахнут». Мистер Джонс с подозрением их понюхал и фыркнул. «Боже, Мэйзи, это же дикий чеснок! Почему я раньше этого не заметил?» «Может, потому, что корзинка красивая», — предположила Мэйзи. Похоже на чудесный подарок, да? А где можно достать этот чеснок?» Мистер Джонс пожал плечами. «Да где угодно, это сорняк. Может, растет где-то под деревом». «Но странно все это», — добавил он и нахмурился. Чеснок сейчас не цветет. Его время прошло. Или слишком рано для цветения. Не уверен. Это, кажется, весеннее растение. Может, кто-то отнес его в теплицу и там вырастил? М -м -м, думаю, это было спланировано. Мэйзи нахмурилась. Она уверена, что знает, кто это сделал. Но как это доказать? Если это Арабелла... Наверняка ей будет интересно узнать, какой эффект произвела ее шутка. Ей не терпелось рассказать Саре про испорченные плакаты. Наверняка она крутится возле ее гримерной, только и ждет, что услышит всхлипы. Мэйзи поблагодарила мистера Джонса и побежала обратно в театр. Она заглянула во все гримерные, пытаясь найти Арабеллу. Та была гремерная хора, где была печь. Перед Арабеллой стоял большой таз с горячей водой. Девушка щеткой терла свои ногти и пальцы. Фу, прилипла, услышала Мэйзи. Арабелла фыркнула и снова ополоскнула руки. Она аккуратно вытерла их полотенцем и поставила таз на каминную решетку в углу комнаты. Схватив Эдди, Мэйзи спряталась за манекеном около двери. Девочка молилась, чтобы, проходя мимо, Арабелла ее не заметила. Актриса чуть не задела ее своим пышными юбками, и Мэйзи почувствовала слабый запах чеснока. Арабелла остановилась, повернулась. Мэйзи замерла. Она подумала, актриса заметила слежку. Но та просто посмотрела на дверь и взяла духи со столика у зеркала. Она щедро побрызгала себя с ног до головы, особенно руки, и поморщилась. Наверняка руки щипала от духов. «Так ей и надо», — подумала Мэри. Теперь она была уверена, что все злые шутки — дело рук Арбеллы. Видно, та сильно завидует миссаре. Правда, в поисках ожерелья это не помогло. Мэйзи вернулась в гримерную Сару. Та плакала. Она спрятала лицо в руках, ее плечи подрагивали. «Что такое? Что случилось?» Спросила Мэйзи. Ей не стоило так долго следить, была. «Все нормально, Мэйзи», всхлипывая, ответила Сара. «Тимми, я имею в виду лорд Тарквина. Я получила от него записку. Мэйзи, он вернулся. Пишет, что сильно ждет встречи, но в то же время не хочет отвлекать перед выступлением. Он приглашает меня на ужин после спектакля. Мэйзи, он же будет ждать, что я приду в жерелье. Что мне ему сказать? Невозможно больше притворяться. Он расстроился, разозлится разорвет помолвку. Я знаю, разорвет. Мэйзи нервно сглотнула. Она знает, кто вор. Теперь у нее есть несколько часов, чтобы найти ожерелье, пока не стало слишком поздно.